Робин Гуд. Миф или быль? Более шести столетий живет легенда о благородном разбойнике, а ученым до сих пор так и не удалось установить, существовал ли на самом деле Робин Гуд. «Робин гордым разбойником был», — писал неизвестный автор баллады о Робине Гуде, конца XV века представляя своего героя. «Жил он, не зная страха, и веселые песни любил». Каждой из четырех историй, составляющих балладу, читатель встречается с отважным предводителем лесного отряда веселых разбойников, которые нападали на богатых и помогали бедным. В первой новелле Робин одалживает деньги из своего верного оруженосца маленького Джона, обедневшему рыцарю, чтобы отомстить жадному аббату. Во второй, хитростью, Заставляют ненавистного шерифа из Ноттингема пообедать с ним олениной, которую разбойники добыли в вотчине стража порядка в Шерватском лесу. В-третьей Робин узнает переодетого короля Эдуарда, который инкогнито приезжает в Ноттингем, чтобы расследовать нарушение закона местными правителями и поступает к нему на службу. Заключительная часть баллады опубликованная в 1495 году, повествует о возвращении Робина к разбойному промыслу и предательстве настоятельницы Кирклейского аббатства, которые доводят его до смерти кровопусканиями, когда он приезжает к ней в монастырь полечиться. Таковы первые письменные предания о Робине Гуде которые без сомнения рассказывались и пересказывались по меньшей мере на протяжении предыдущих полутораста лет и впоследствии обрастали все новыми деталями. В 1819 году Вальтер Скотт использовал образ Робина Гуда в качестве прототипа одного из персонажей романа «Айвенго», и сегодня благородный разбойник продолжает оставаться популярным героем детских книг, кино и телевидения. трудно объяснить причину столь долгой популярности Робина Гуда. Гордый и независимый, он противостоял тем, кто, пользуясь своим положением и богатством, обманывал и угнетал простых людей. Но он хранил верность королю и не отвергал религию. Среди его сторонников был даже один бродячий монах, веселый толстяк, брат Так. Личность Робина Гуда — Настолько привлекательно, что историки уже давно ищут прототип легендарного героя. В издании поэтического шедевра Уильяма Лэнглинда «Пахарь пирс», вышедшим в свет в 1377 году, есть ссылка на стихи о Робине Гуде. Современник Ленглинда Джеффри Чоссер в «Тройлусе» и Кризайде» упоминает заросли орешника, где гулял веселый Робин. Более того, в рассказе о Геймлине, который был включен Чоссером, «Кантерберийские рассказы», также изображен герой-разбойник. Было установлено несколько исторических личностей, которые могли послужить прототипом легендарного Робина. В реестрах переписи населения за 1228 и 1230 годы значится имя Роберта Гуда по прозвищу «Домовой», о котором сказано, что он скрывался от правосудия. Примерно в это же время возникло народное движение под руководством сэра Роберта Твинга. Повстанцы совершали набеги на монастыри, а награбленное зерно раздавали бедным. Однако имя Роберт Гуд было довольно распространенным, поэтому ученые более склоняются к версии о том, что прообразом Робина Гуда был некий Роберт Фитцуд. претендент на титул графа Хантингдонского, который родился приблизительно в 1160 году и умер в 1247. В некоторых справочниках эти годы даже фигурируют как даты жизни Робина Гуда, хотя письменные источники того времени и не содержат упоминаний о мятежном аристократе по имени Роберт Фитцут. Кто был королем во времена Робина Гуда? Датировка исторических событий, послуживших основой рассказов о Робине Гуде, осложняется еще и тем, что в различных вариантах легенды упоминаются разные английские монархи. Один из первых историков, занимавшихся этой проблемой, сэр Уолтер Боуэр, считает, что Робин Гуд был участником восстания 1265 года против короля Генриха III, которое возглавил королевский родственник Симон де Монфор. После поражения Манфора многие из повстанцев не разоружились и продолжали жить как герой баллад Робин Гуд. В это время, писал Боуэр, знаменитый грабитель Робин Гуд стал пользоваться большим влиянием среди тех, кто был лишен наследства и объявлен вне закона за участие в восстании. Главное противоречие гипотезы Боуэра состоит в том, что большой лук упоминаемый в балладах о Робине Гуде, еще не был изобретен во времена восстания де Монфора. В документе 1322 года упоминается «Камень Робина Гуда в Йоркшире». Из этого следует, что баллады, а может быть и сам обладатель легендарного имени, был к этому времени уже хорошо известны. Склонный искать следы подлинного Робина Гуда в 1320-х годах, Обычно предлагают на роль благородного разбойника Роберта Гуда арендатора из Уокфилда, который в 1322 году участвовал в восстании под предводительством графа Ланкастерского. В подтверждение гипотезы приводятся сведения о том, что в следующем году король Эдуард II посетил Ноттингем и взял к себе на службу в качестве камердинера некоего Роберта Гуда. которому выплачивалось жалование в течение последующих 12 месяцев. Все эти факты хорошо согласуются с событиями, изложенными в третьей части баллады о Робине Гуде. Если взять за отправную точку упоминания о короле Эдуарде II, то получается, что герой-разбойник совершал свои подвиги в первой четверти XIV века. Однако по другим версиям он появляется на исторической сцене как отважный воин короля Ричарда I «Львиное сердце», правление которого пришлось на последнее десятилетие XII века. С определенностью о Робине Гуди можно утверждать только одно. Предание о нем постоянно пополнялось все новыми деталями. Так в ранних балладах нет упоминаний о девице Марианне, возлюбленной Робина. Впервые она появляется в поздних версиях легенды, возникших в конце XIV века. Гигант по прозвищу «Маленький Джон» присутствует в отряде разбойников уже в первоначальных вариантах легенды, а брат так появляется в значительно более поздней версии. Сначала Робин просто фермер, но со временем он превращается в благородного изгнанника. Сейчас большинство исследователей сходятся во мнении, что Робин Гуд просто символизирует определенный тип героя-разбойника, который прославлялся в передаваемых из поколения в поколение легендах, по крайней мере, уже с начала XIV века. Робин Гуд, по словам одного ученого, есть чистое создание народной музы, изобретение неизвестного автора, который хотел прославить простого человека, сражавшегося за справедливость. Именно этим объясняется Универсальная притягательность благородного разбойника, так емко выраженная в прощальном благословении автора своему герою. «Господи, помилуй его душу, ибо он был добрым разбойником и всегда помогал бедным».